Глава двадцать с е д ь м и р о н вернулся на Рублевку, жутко раздраженном. Снова этот русский. Снова закатился ему под ноги, прямо под ботинки из крокодильей кожи. Вечно болтается там, никак отстать не может. И перед отцом постоянно подставляет. Теперь еще девчонку прямо из-под носа увел, патриот недоделанный. Типа честный такой. Выскочив из белого джипа, парень взлетел по ступенькам и, сплюнув перед ходом, вошел в дом. Отца нет. Его новая жена опять на Мальдивах. Прекрасно, пока поляна свободна и можно покайфовать, хотя какое тут? Это случилось несколько месяцев назад. Он ехал тогда с вечеринки, накатил не по-детски, и алкоголя, и шернулся, Вообще не понял, как рулем крутил. Главное, охрану прогнал. Зачем, спрашивается? Ну, их можно обвинять сколько угодно, а только он, Мирон Митрофанов, в пьяном угаре часто пострашнее своего папочки будет. Судя по всему, и в этот раз что-то такое вытворил, что оба телка домой отправились, смиренно отдав ему ключи от тачки. м ы ч а л с я тогда по дороге. Темно было. В глазах луна, сменяющаяся дивным закатом. А в реале ночная дорога и пешеходный переход впереди. Не видел он. Проехал. Был какой-то удар о капот, но он не стал останавливаться. Так и помчался до дома. Каким-то чудом добрался. Почти добрался. В тот момент, когда остановился у ворот отцовского дома, Дверь с его стороны открылась, и его зашкварник прямо за куртку кто-то выволок наружу. Через час он очнулся в полицейском участке. Как потом выяснилось, он сбил какого-то старика. Майора на пенсии, что ли? А Соколов был там неподалеку и погнался за ним, чтобы остановить дальше, не разбираясь. Приволок Мирона в участок. Придурок! Уже утром папочки на а д в о к а т вытащили его. И вернули домой. Скандал был. Кстати говоря, папа все уладил, не захотел широкой огласки. А через месяц майор забрал свое заявление, как только вышел из больницы. еще через пару дней отправился к праотцам. Съел что-то не то, говорят. Грибы левые в лесу насобирал. Мирон знал методы папы. Тот и не скрывал ничего от сына. Раз уж накосячил, разборки останутся в семье, а внешних скандалов и пыли вокруг их фамилии быть не должно. И все бы хорошо, но с тех пор Митрофановы обрели крованого врага Соколова. Друзей у этого гада много, начались проверки одна за другой. Папочка в бешенстве, за все винит его, а он-то тут при чем? «Заика, долбанный!» Принц п о н е г о деньги, сука, не взял. Папочка все уладил, но теперь из-за этого русского говнюка грозится лишить сына содержания. А как без бабла? — Ты, Мирон, мальчик у меня большой, — сказал папашка при последнем их разговоре на эту тему, когда примчался домой раньше времени по причине тотальной проверки у себя в офисе. С ОМОНом, разумеется. «Где впереди всех, кто шел?» «Угу, mm -hmm. он самый. Соколов». «Мальчик большой, где наркоту с в о й покупать знаешь? Вот. Придумай, как меня избавить от своих проблем. Мои ребята с ним не справляются, так что...» «А убрать его никак нельзя?» С надеждой спросил сыну отца. «Убрать? Как ты думаешь?» Отец наклонился тогда к нему. у И выдохнул густое облако дыма от своей сигары прямо тому в лицо. Если бы его можно было убрать, я бы этого не сделал. Хрен ты его уберешь. Он сейчас во главе толпы ментов. Если с ним что-то теперь случится, хана мне. Тот майор, которого ты на дороге задел, а такая хуйня. Соколов этот очень уж любит всем помогать. Безвозмездно. Честный мент. Но при этом не без мозгов. Соломку себе качественно подстелил. Мне знаешь, какие люди звонили. Уберем его, и нас уберут. Нет, тут надо думать другие пути дорожки. Как его обезвредить? Как его обезвредить? Как его обезвредить? Мирон лежал на диване, в стометровой гостиной, в доме отца, и в тот момент, когда его осенила гениальная идея, не сразу понял, под кайфом он сейчас или в реале. «Девчонка! Леночка! Она же искала защиты!» «Красивая девочка и попка ничего! Искала защиты, а соколов, как за н е ё горой! Ага, дорога она ему! А если именно на этом и переиграть?»